Глава тридцать первая Проснулась я, как ни странно, отдохнувшая и полной сил. В лучах рассветного солнца, что светили в окно, как-то не верилось, что вчера тут был Айдарел, что он нашел меня. Но, слава богу, мои страхи были напрасны, и дракон оказался вполне вменяемым. Не стал забирать меня в портал и запирать в клетке, а оставил даже почти в покое, что не могло не радовать. Может, они там с Дорном и Айстримом вообще договорятся друг с другом, братья помирятся и станут жить долго и счастливо, а про меня забудут. Правда, будет неплохо, если перед этим и меня, и Мияуринов вернут обратно в родные миры. Эх, мечты, мечты. Вчера, когда ушел Эдарел, мы с Леной, Стасом и Хартом Обсудили создавшееся положение. Поговорили о том, что, возможно, стоило бы попробовать спрятаться от всех драконов разом. Но проблема в том, что бежать было просто некуда. Лена сказала, что после попытки прорыва купола в городе волнение, а Харт подтвердил слова Эдорелла о дополнительной защите кондитерской, которую дракон поставил. То есть сейчас этот дом – самое безопасное для нас место в даренволе За городом скрываться было тем более бесполезно. Из картинок, что показала Айдарел, следовало, что там властвовали потомки Дорна. Не хотелось бы угодить в лапы к диким драконам. Вот если бы вместо магии воздуха у меня вдруг обнаружилось владение пространственной магией, но открывать порталы я не умела. Поэтому пришлось вставать и идти вершить великие дела. Мечтать не вредно. Главное при этом не забывать о делах насущных. У меня на повестке дня была работа. Много работы, как обычно. А еще вопрос о краже. Конечно, проработав много лет в общепите, я далеко не в первый раз сталкиваюсь с воровством. Тут выход один. Воров надо найти и примерно наказать. Чтобы неповадно было. Я тщательно оделась, не забыв положить браслет в карман платья. Пусть будет со мной так надежнее спустилась вниз, убедилась, что на кухне кипит работа и дала задание Малисе послать за теми работниками, у кого был сегодня выходной. Лену я попросила выступить свидетелем со стороны стражей. Я задержала открытие кондитерской и велела собравшимся работникам подойти в торговый зал. Обратившись с речью, рассказала о краже и о том, как я расстроена этим. Попросила помочь мне найти вора. Пока говорила, я внимательно следила за реакцией людей. Новенькие продавцы негодовали. Девушки-пекари были почему-то напуганы. А на нескольких лицах я заметила неприкрытое злорадство. За последними я и принялась наблюдать особо пристально. Едва я сделала паузу, как от одного из охранников раздалось. — Так это Маолиса украла! Она ведь известная воровка! — Да-да! Подтвердил один из новеньких подавальщиков. Я наняла Акира всего два дня назад. Она ведь и у прежнего хозяина воровала. Я точно знаю, тоже работал там. Я видела, как она тащила торт, добавила пекарь, левая. Эта девушка работала давно и знала почти все рецепты. Я с досадой покачала головой. Почему с досадой? А потому что я четко знала, все эти люди лгут. Знала еще до того, как Малиса подбежала ко мне и бухнулась на колени, со слезами на глазах, воскликнув. «Это все неправда, госпожа Людмила! Честью клянусь, я никогда ничего не воровала!» «Да какая у тебя честь!» — возмущенно воскликнула Кир. «Ты ведь перед Воркасом так и крутила юбкой, да и воровала у него!» за что хозяин тебя и выгнал. — Да и глазки строила всем покупателям, — добавила Левая. — И моему Микару тоже. Среди работников раздался возмущенный ропот. Люди переглядывались, кто-то смотрел с негодованием, а кто-то с осуждением. Что интересно, осуждающие взгляды достались и троицы обвинителей. — Пора это прекращать. Точнее, брать под контроль. Мне не впервые решать производственные споры и конфликты, но сейчас я почему-то четко знала, кто прав, а кто нет. Чувствовала, и чувство было настолько ясным, будто бы мне в голову вживили полиграф. «Кто еще хочет обвинить Малису в воровстве?» Я требовательно обвела взглядом собрание. «Шаг вперед!» Народ как-то слитно отступил от меня. Осталась Малиса, которая схватилась за край моей юбки. А еще вдруг с натугой, будто бы с трудом, вперед выдвинулся Кайрин, муж Дамиры. Его тело было напряжено, руки сжаты в кулаки, а когда он начал говорить, слова цедил, будто через силу. — Нам заплатили, чтобы мы оговорили Малису. Господин Воркас, ее прежний хозяин, У кого она работала, заплатил, значится. Хотел, чтобы ему ее снова отдали на исправительные работы. Хотя какие там работы? У него одно непотребство на уме. Кто еще в этом участвовал? Я была зла, очень зла, и теперь пристально вглядывалась в каждого, ища еще виноватых. Неожиданно стало то что люди вдруг принялись опускаться на колени. Все. Что происходит? Так, Людмила, а теперь медленно и осторожно убери ментальный пресс. Раздался вдруг мысленный голос Харта. Ну, ты и сильна, даже меня приложила. Какой ментальный пресс? Недоуменно спросила я, глядя на котика который появился в дверях, ведущих в кухню. «Дорогая пара, чем ты занята?» раздался вдруг еще один мысленный голос, на этот раз Айдарыла. «О, вижу люди на коленях. Что ж, не буду мешать. Развлекайся». «Я не развлекаюсь, а ищу вора», сказала я посмотрела на Харта и попросила. — Объясни, что происходит. — Ты пара-дракона, — ответил тот. — Вы обменялись силой, и сейчас ты пользуешься его ментальной магией. Ментальный пресс вынудил людей говорить правду, и ничего, кроме правды но их мозги могут не выдержать такого напора. «Тренируйся, дорогая!» — добавила Эйдарыл. «Когда мы вернемся в мой дворец, и я представлю тебя подданным, умения пригодятся». «Как это прекратить?» — спросила я. В этот момент загласила Левая. — Не гневайтесь, госпожа, господин Воркас мне угрожал. Сказал, что если не обвиню малису, он меня к себе от вас заберет. — Молчи, девка, — бросил Акир, — хозяин добрый и справедливый, будешь ему теперь служить. Он посмотрел на меня и ощутимо задрожал. «Если госпожа Людмила нас тут не сожжет!» Я опустила взгляд на свои руки и обнаружила, что сжатые кулаки объяты огнем. Такое уже случалось, надо срочно успокоиться, но этим я позже займусь. — Кто на самом деле украл десерты? — требовательно спросила я. — Так мы и забрали! — заявил охранник, имени которого я никак не могла вспомнить. Он был тоже из новеньких. «Левая вынесла, а мы с Акиром съели. Чего добру пропадать?» «То есть вы подтверждаете факт кражи?» уточнила Лена. Мужчина, не отрывая от меня взгляда, кивнул. «Нас заставили!» добавила Левая. «Господин Ворка заставил!» а малиса невиновна она и в прошлый раз была невиновна он ее оговорил молчи девка воскликнул вдруг акир знай свое место людмила осторожнее мысленно сказал харт не сожги ему мозги потом сама пожалеешь я не собираюсь никого жечь Возмутилась я, пытаясь погасить огонь на руках. — Дорогая, у тебя ослаблен контроль за магией, — вмешался и дарыл. — Давай я тебе помогу. — Хорошо. Я не стала отказываться, ведь под угрозой была безопасность людей. В ту же секунду я почувствовала, как злость куда-то испарилась, да и огонь с рук пропал. Накатила волна облегчения, но вместе с ней и слабость. — Позаботься о ней! — раздался голос Айдарелла, и я поняла, что обращается он к Харту. — Я скоро вернусь! — Людмила, я дальше разберусь. Ко мне подошла Лена. Я забираю всех, кто признался в сговоре и воровстве. С тобой все в порядке? — Да, — сказала я, а потом поняла, что нет, не в порядке. — На Айдарелла напали! Напали около десятка драконов. Они атаковали сразу со всех сторон, даже с воздуха. Уже через несколько секунд я потеряла представление о том, где верх, а где низ. И кто бы мне объяснил, почему я вообще вижу то, что не должна? Ощущения были до ужаса реальны. Словно бы это я сейчас перемещалась по рощице с невысокими деревьями, используя тонкие стволы для того, чтобы уклониться от ударов, схватить противника и отбросить на ветки, ломая хрупкие крылья тем нападавшим, у кого они были. Вот это я сейчас наносила удары, чувствуя, как сминаются легкие доспехи противников, ломаются под ударами моих бронированных кулаков кости и слетает магическая защита. Любопытно, что магические щиты у юных драконов были завязаны на щиты физические, И, смяв доспех или повредив кожу, можно было легко воздействовать на разум, погружая в сон очередного глупца, что осмелился напасть на меня. — Людмила, все в порядке? Давай ты присядешь? Тебя шатает. Словно издалека услышала я полной тревоги голос. В тот же миг раздался мысленный голос Айдарелла. — Приношу извинения, что тебе пришлось увидеть это. Зрелище! не для женских глаз. Наша связь усилилась, и я постараюсь укрепить между нами ментальный барьер. В тот же миг ощущение двойственности восприятия пропало. Я снова была в кондитерской, стояла в коридоре между торговым залом и кухней и прижималась к стене в надежде найти в ней опору. Рядом обнаружились Стас и Лена с одинаковыми выражениями обеспокоенности на лицах. — Идем на кухню, — сказал парень, придерживая меня за плечи. Я уцепилась за него, и неожиданно раздалось рычание. Этот звук был тем более удивителен, что звучал он внутри моей головы. И ладно бы я услышала только рык, так к нему добавились слова. — Людмила, я изо всех сил сдерживаю свою ревность, — заявил Айдарил. Очень мне нравится, если тебя касаются другие мужчины. Тем более этот Стас уже стрелял в меня, и я считаю его врагом. Если я не буду уверен в твоей безопасности, я просто заберу тебя оттуда, как намеревался изначально. Сказать, что я опешила от его слов, значит ничего не сказать. Что за бред он несет?» Я возмутилась и тут же высказалась. «Во-первых, мне стало плохо от нашей с тобой связи, и Стас всего лишь помогает мне держаться на ногах. А во-вторых, ты не имеешь никакого права говорить, кого мне касаться». Я заговорила вслух, иначе почему Стас и Лена вытаращились на меня? дайте мне минуту попросила я и продолжила уже мысленно это орел я настоятельно прошу тебя не высказывать свои эмоции в таком тоне ты вроде бы говорил что укрепишь между нами ментальный барьер так вот я всецело за перестань следить за мной или я приму меры и какие же спросил дракон «В его тоне мне почудилась угроза или не почудилась?» «Для начала надену браслет. Просто уясни раз и навсегда. Я взрослый человек и не потерплю ультиматумов, тем более абсурдных. Конечно, ты сильнее меня, но если будешь продолжать в том же духе, я найду способ уйти от тебя, чего бы мне это ни стоило». Я услышал тебя. Пришла мысль, пропитанная холодом, а потом ощущение мысленного присутствия Айдарелла пропало. И кто бы мне объяснил, почему вместе с облегчением я почувствовала пустоту. Открыв глаза, которые, как оказалось, закрывало, я обнаружила уже одного Стаса. Он стоял рядом, но больше не касался. — Я в порядке, — сказала парню. Это была не совсем правда. В теле чувствовалась непривычная слабость. Как быстро, однако, я привыкла быть молодой и здоровой. — А где Лена? — Вызвала подкрепление, и они арестовали твоих воришек. Остальные работники ждут в торговом зале, ждут, когда ты скажешь, что делать дальше. Но я бы на твоем месте вначале выпил чаю с сахаром. Хотя бы. Ты очень бледная. Идем? Может, дать тебе руку? Или рептилия снова взбесится? — Можно, — твердо сказала я, с благодарностью опираясь на локоть Стаса. Мы пришли на кухню, где парень буквально заставил меня поесть и выпить сладкого чаю. После, надо признать, мне значительно полегчало. Слабость ушла бесследно, и я с радостью принялась за работу. Для начала вышла в торговый зал и пересчитала персонал. Помимо троих обвиненных в сговоре и арестованных Леной, не хватало еще одного пекаря. Терима, кстати, подруга, взятая под стражу Левая, то ли под впечатлением от увиденного, то ли из солидарности решила уволиться и ушла, не попрощавшись. Да уж, работников было теперь критически мало. Но не впервой, как говорится. В общепите всегда очень высокая текучка кадров, и нехватка этих самых кадров могла возникнуть совсем неожиданно. Особенно раньше, в 90-е годы, нередки были случаи, когда повар или официант просто не выходили на работу. Не по какой-то уважительной причине, а просто «ну, мне надоело», или «я нашел место, где платят больше». Хорошо, если звонили и сообщали об этом, а то часто люди, даже оформленные официально, не выходили на связь. В такие дни начальнику, шеф повару или администратору, если не смог оперативно вызвать кого-то из кадрового резерва, приходилось самому вставать на процесс. Сегодняшняя ситуация просто означала, что работать мне придется за троих, как минимум. Не привыкать. Я произнесла речь о том, как ценю всех, кто работает честно, и пообещала выплатить премию. Народ воодушевился, и мы, наконец, открылись. За дверями кондитерской собралась немалая толпа. Люди были недовольны тем, что им пришлось ждать. Ждали, кстати, не только покупатели, но и поставщики. Вначале я приняла товар. Ведь нам привезли заказные какао-порошок и какао-масло. Можно было приготовить шоколадные десерты, чем я и занялась. Под вечер я хоть и устала, это была приятная усталость. Целый день на ногах? Для молодого организма все ни по чем. Зато мы наготовились столько, что хватит еще на несколько дней торговли. Продали вдвое больше дневной нормы, и я даже успела нанять двух новых работников. Немного непривычно было то, что, проводя собеседование, я снова чувствовала, если человек пытался лгать или даже умалчивать о чем-то. Но присутствие Айдарыла больше не ощущалось. Поэтому я просто воспользовалась новыми умениями, и благодаря им получилось отсеять троих неблагонадежных кандидатов. В связи с драконом были несомненные плюсы. Но кто бы мог подумать, что я сама захочу с ним поговорить? Дело было под вечер. Когда я уже закрывала двери кондитерской, на улицу выехала массивная черная карета, украшенная изображениями золотой короны. «Лена?» которая как раз забирала Малису, удивленно присвистнула. «Королевский посланник? Интересно, кому он?» Карета остановилась у нашего порога. Дверцы распахнулись, и вышел молодой человек, одетый в черный костюм. В руках он держал солидного вида конверт, перевязанный алой лентой. Рядом шумно выдохнула Лена. Госпожа Людмила, молодой человек смотрел прямо на меня. Пришлось кивнуть, и мне сразу же вручили конверт. — Вам приглашение в королевский дворец? Мне — Мне? Я с некоторой опаской потянула за ленту. — А по какому поводу? Можно узнать? — Вас желает видеть главный королевский повар, сообщили мне. «Я уполномочен припроводить вас немедленно!» В письме, что обнаружилось в конверте, и впрямь было написано, что мне надлежит явиться на королевскую кухню. Даже надпись имелась «Лорд – распорядитель королевской трапезы». «Простите, мы на минуту», – сказала я курьеру или кто он там. Увлекла Лену за двери кондитерской и прямо спросила. «Отказаться от приглашения можно?» Она замотала головой, округлив глаза, и я уточнила. «А какое наказание, если я не явлюсь?» Мало того, что я устала и банально не хотела куда-то ехать, так приглашение еще и отчетливо походило на ловушку. Айдарел ведь говорил, что этим миром правит Дорн. Может, он есть король? Или король ему подчиняется?» что те же яйца только в профиль отказаться нельзя вздохнула лена это же королевское приглашение до да тебя просто под страже привезут во дворец любой стражник обязан будет это сделать даже я госпожа людмила я вас жду раздалось из за двери недовольно требовательное похоже Придется ехать. Я попробовала позвать Эйдорелла, но дракон не ответил.